Глава 15 Призиан призрачный глаз исчез, и никто, даже принцесса Тишрия, которой Лилит отправила запрос, хотя послание состояло не только из него, не знал, куда и когда отбыл из города так называемый принц Танишар. Несомненно, для Арлекина такой шаг был в высшей степени благоразумен. Выдай он хоть чем-то, что помогал Лилит... Он подверг бы себя огромной опасности, но его отсутствие все равно раздражало. Лилит не могла избавиться от ощущения, что, хотя она, вполне возможно, сумела не застрять в тенетах Векта, но вот свою роль в пляске призрачного глаза сыграла, даже не зная всех па. А теперь он сбежал в более безопасное место. «Может быть, в следующий раз она его все-таки прирежет». Она стояла на балконе своих покоев в фальшионе и глядела в темноту каморы. В ее сумрачной громаде таились бесчисленные оттенки тьмы, легкие различия тонов и текстур, которые создавали бесконечное разнообразие. Могущественное царство, престол которого ей не нужен. Не нужны были ей и миры, которые она повидала, скитая сценарии. Бескрайние просторы степей, лесов, пустынь, развалины городов, лишенные атмосферы луны. Ее не влекли путешествия. Она не испытывала душевной тоски, которой страдали азурианские странники, способной утянуть ее прочь и отправить на вечные поиски новых горизонтов. Окружение для Лилит по большому счету ничего не значило. Истинно важным было то, что находится в пределе досягаемости клинков. Тихие крадущиеся шаги объявили о появлении Морганы Натракс. Ранее она воспользовалась услугами гемункула, и раны, нанесенные лилит, исчезли, как будто их и не было. У самой же лилит теперь имелось два новых шрама. Маргана нанесла эти раны в бою, поэтому рубцы должны остаться постоянным напоминанием о том, как Лилит оказалась несовершенна. «Я ненавижу все это», — с чувством сказала Маргана. Ее руки как будто спокойно лежали на балюстраде, но пальцы стискивали камень, словно пытаясь его раскрошить. «Что ненавидишь?» — спросила Лилит. «Это...» Моргана коротко и резко взмахнула рукой в жесте, который каким-то образом охватывал их обеих и все между ними. Она снова сжала перила и устремила взгляд вдаль. «Все это! Меня от него тошнит! Я не могу в этом участвовать!» «Так мыслят о Зуриане", сказала Лилит. Моргана повернулась к ней, и на ее лице в равной степени отобразились смятение и гнев. «Так мыслят кто? Мы насмехаемся над Азурианами за то, что они ограничивают себя своими драгоценными путями», — проговорила Лилит, не глядя на нее, — «за то, что они не позволяют себе желаемое, потому что боятся, куда это желание их может завести, потому что боятся потерять такую часть себя, которую никогда не смогут вернуть». Она повернулась лицом к Маргане, пытаясь донести до нее концепцию, которую сама с трудом могла облечь в слова. «Мы, друкари, мы ни в чем себе не отказываем. Зачем отказываться? Из страха? Это слабость», — ответила Маргана, но то была машинальная реакция. «Я не боюсь слабости», — сказала Лилит, раскинув руки. «Я королева ножей». «Кто скажет мне, что я не должна проявлять слабость?» Она фыркнула. «А еще, что все это не более чем очередная интрига Векта, что он скармливает Камори только то, что сам хочет скормить, говоря нам, что это слабость, просто ради того, чтобы его враги никогда не смогли достаточно довериться друг другу и сплотиться против его владычества». «Но я не доверяю тебе». Сдавленным голосом сказала Моргана. «Я по-прежнему ненавижу тебя!» Лилит улыбнулась. «А я доверяю. Я верю, что ты никогда не отступишь из боя. Я верю, что ты всегда найдешь кратчайший путь к решению. И я верю, что ты не позволишь мне погибнуть от чего-то, кроме твоего собственного ножа». Моргана свирепо уставилась на нее, потом, наконец, отвела взгляд. «Ладно». «Я верю, что ты так и останешься невыносимо высокомерной. И я верю, что ты всегда сумеешь делом доказать, что твоя высокомерие оправдано. И я верю, что ты не позволишь мне погибнуть от чего угодно, кроме твоего собственного ножа». Лилит весело фыркнула. «Достойная оценка. В любом случае, кому я действительно не верю, так это Аздрубаилю Векту. И поскольку он недавно пытался убить нас обеих... «Я думаю, что мне нужно держаться поближе к тебе, на случай, если его не снова посягнут на твою жизнь». Моргана кивнула. «Аналогично, наверное». Она содрогнулась. «Я... я не знаю. Мне все это по-прежнему кажется неправильным. Но ты говоришь верно. Зачем мне отказываться от чего бы ты ни было? Если, конечно, мне этого хочется». Поспешно добавила она. Лилит облизнула внезапно пересохшие губы. «Так что? Возвращаемся в былые времена? Я и ты, и мы сражаемся вместе против...» Она пожала плечами. «Кого угодно!» «Кого угодно!» Тихо повторила Моргана. Она протянула руку, Лилит взяла ее, и Моргана подтянула ее ближе. «Помни!» Сказала Моргана, обдавая теплом, дыхание кожу Лилит. «Если ты снова попытаешься оставить меня, я тебя выпотрошу». «Я этого не сделаю», — ответила Лилит. Она улыбнулась в восторге от того, что эта идеальная машина убийства теперь принадлежит ей, по крайней мере, частично. В ее голове закружились образы, как они двое сражаются бок о бок, спина к спине, повергая величайших воинов галактики. «Ты завораживаешь меня!» И в этот миг она говорила искренне. Эпилог Танец никогда не заканчивается. Он будет продолжаться еще долго после того, как жизнь моя подойдет к концу. По крайней мере, в это я верю. Однако же, кто может быть уверен хоть в чем-то в этой галактике? Те, кому будущее позволяет узреть себя хотя бы частично, обнаружили, что в последнее время их зрение становится все более расплывчатым. Такое помутнение не может означать ничего хорошего. Возможно, наконец настали те дни, когда мой народ должен встретиться с окончательной гибелью. Возможно, моя жизнь прервется вместе с жизнями всех моих сородичей, и тогда великий танец поистине завершится. Но я не верю, что такова наша судьба. Для Альдари все еще есть надежда, но сама по себе она не вырастет в нечто новое. Ее надо тщательно беречь и питать. Малейшая ошибка – Мельчайший промах, и эта надежда увянет. Каморра — неподходящая почва для ее ростка, ибо темный город — место, куда надежда уходит умирать. А Аздрубаэль способен лишь строить планы по сохранению того, что есть сейчас. Он считает, что достиг совершенства, и желает поддерживать его, не меняясь. Каморра становится грузом, который нарушает равновесие танца. Ее необходимо вовлечь в Танец Альдари и для этого, по крайней мере ненадолго, вывести из равновесия. Тогда она сможет снова выпрямиться, возможно с новым, вторым центром равновесия, и полетит в круг вместе с танцем, вращаясь подобно системе двойной звезды. Надежду в Каморе найти нельзя, но малые подвижки могут изменить многое. Возможно, не в ней самой и не сейчас, но волны от таких изменений, бывает, уносятся очень далеко. Кто знает, какие возможности могут открыться, если комора снова начнет двигаться в будущее, каким бы то ни было, пусть и самым незначительным образом. Но все же говорят ведь, что надежда – величайшая шутка из всех. Майк Брукс. Лилит Геспиракс. Королева ножей. Читает Игорь Майоров. Проект «Говорящая книга». Подписывайтесь на Бусти, Рутюб, Ютьюб и Вконтакте. Глава 15. Придиан призрачный глаз исчез. И никто, даже принцесса Тишрия, которой Лилит отправила запрос, хотя послание состояло не только из него,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 Ранее она воспользовалась услугами гемункула, и раны, нанесенные Лилит, исчезли, как будто их и не было. У самой же Лилит теперь имелось два новых шрама. Моргана нанесла эти раны в бою, поэтому рубцы должны остаться постоянным напоминанием о том, как Лилит оказалась несовершенно. Я ненавижу все это, — с чувством сказала Моргана.